Да уж, греческий-то он знает, этот финный. Как гордился своим греческим языком сам Иосиф, когда он писал книгу о макавеях. Теперь он понимает, насколько его язык был убог. Финну следовало бы перевести его псалом гражданина Вселенной. Как жаль, что этот грек так коварен! Мальчик продолжал цитировать.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 Он спрашивал себя, каким комментарием к Гомеру пользуется Финой. Существовало 4 или 5 очень хороших комментариев. Один из них был полон антисемитских выпадов, а именно комментарий Апиона. Если он пользуется Апионом, решил Иосиф, я вышвырну его вон. Но он не осмелился спросить сына